Глава 16 Паша остался у Тани на ночь. «Ты спишь на раскладном диване, как видишь, и каждый день его раскладываешь?» «Естественно». Она не видела оснований для уточнения. Павел, как оказалось, видел. Он стоял у разложенного дивана и хмурился – Таня мысленно приготовилась и оказалась права. «Ты мне так и не показала свои анализы. Они в норме, и поэтому ты со спокойной совестью передвигаешь мебель? Раскладывать не передвигать!» Таня положила покрывало на кресло и обернулась к мужчине. «Паша, а ты всегда давишь на девушек? Мне не нравится, что ты пытаешься мной манипулировать». Ее слова не произвели на мужчину должного впечатления. Напротив, в ореховых глазах появилось что-то хищное. Ему не понравилось, что она встала в позу и безропотно не приняла его указания. «Я не давлю, поверь, Рапунцель. Говорю очевидные вещи. Ты живешь одна. Твоя самостоятельность вызывает уважение, но есть определенные моменты, которые меня напрягают». Ты привык все контролировать? Да. Мне нравится твоя прямолинейность, Паш, но все же оставь мне право распоряжаться своей жизнью». Мужчина медленно приподнял брови, а потом выдвинулся в ее сторону. Таня осталась стоять на месте. Не выставлять же руку вперед. Этот этап они проходили. Дольник остановился напротив. Близко, предельно близко так, что их тела почти соприкасались. Павел был одет в одни штаны. Он успел поворчать, что надо было прихватить сменную одежду. Таня тоже переоделась в шелковые шорты и майку для сна. Обнаженность Паши чувствовалась остро. Со своим бывшим парнем Виталиком Таня проводила ночи, но воспринимала его иначе. Он был худощавым, жилистым, Молодой человек, еще не мужчина. В Дольнике же все кричало о внутренней силе и зрелости. Спорить с ним Тане было некомфортно. Хотелось не доказывать свою степень зрелости, а отмалчиваться. Молчание же, как известно, путь в никуда. Паша поднял руку и коснулся подбородка Тани. Я бы, может, и оставил, да не могу. Его глаза потемнели если бы ты и наш малыш мне были бы по барабану. Да, Тань, я привык все контролировать, отношения в том числе. Что в этом плохого? Давлю? В чем конкретно? То, что хочу, чтобы моя женщина не толкала вперед-назад софу и передвигалась не на маршрутке, где ее могут толкнуть со ступеней, зажать, пихнуть в живот. Или в том, что я хочу видеть твои анализы, чтобы понимать, Всех ли витаминов и микроэлементов хватает твоему организму? Если нет, значит приобретем. Не здесь, так в Европе или Америке, где они продаются. Наши отношения начались так, как начались. Давай продолжим их. Таня прикусила нижнюю губу. Она дурочка, да? А у нас отношения? Сегодняшний вечер войдет в историю, как вечер самых глупых вопросов с ее стороны. «Отшлепать бы тебя по твоей роскошной заднице, Рапунцель, но ничего, отшлепаю, когда родишь, а теперь давай спать». Он взял ее, развернул за плечи и направил в сторону дивана. По заднице все-таки шлепнул слегонца для профилактики. Сам потушил свет, запомнил. Таня забралась под тонкое одеяло, радуясь, что в квартире хорошо работает отопление. Паша лег рядом и сразу притянул девушку к груди. Таня зашмурилась от удовольствия. Она помнила, каково спать с ним рядом. Ей же понравилось. Ей вообще многое, что в нем нравилось. Странно получается. Женщины часто жалуются, что мужчины перестали совершать поступки, что все приходится делать самой вести хозяйство, зарабатывать, заниматься детьми. Когда же мужчина готов и, главное, берет на себя ответственность, начинаются сомнения и претензии. Таня плотнее прижалась к Павлу, вдохнула его запах еще раз. Интересно, что скажет про него бабушка? Приглашение он принял, выдержал небольшую паузу, Потом согласно кивнул, попросив дополнительно уточнить время. Не напомнить, а лишь уточнить время. То есть поездку он уже внес в еженедельник. «Спи уже, женщина», — сонно проворчал Паша. Сам же спустил руку ей на поясницу и распластал пальцы. Таня поерзала еще немного, ища наиболее удобное положение. Нашла, закрыла глаза уснула паша предупредил что поставит будильник рано у меня в восемь важная встреча поднялся он в четыре таня сразу же встала за ним спи тань «Угу», согласно кивнула она и прошлепала на кухню попутно откидывая косу на спину горячие бутерброды она в состоянии приготовить и полусонная ей сегодня надо в поликлинику а на работу после обеда можно немного и пофилонить. Проводит Пашу и еще чуть-чуть подремлет. Ел он быстро и с явным удовольствием. Таня села напротив, подперев голову рукой. — А мы с тобой постоянно будем ссориться? — Не вижу ссор. — Хорошо, дискутировать. — Рапунцель, я думал, ты только после секса выдаешь интересные заявления. Но, оказывается, и с тоже. Страшно, да?» Мужчина допил чай, спокойно поставил чашку на стол и посмотрел в лицо Тани. «Даже не надейся, не испугаешь. И знакомством с нашим бабским царством? А я с собой приглашу тяжелую артиллерию». Остатки сна улетучивались со скоростью света. «Да, и кого же?» сколько лет твоей бабушки и крестной говоришь таня прыснула в руку паша даже не думай мне не простят даже анатолия его особенно мужчина поднялся из за стола обошел его поравнялся с таней и поцеловал ее в макушку я подумаю рапунцель спасибо за завтрак было очень вкусно и кстати жду тебя в субботу у себя доедешь Постараюсь. Если что, вызову подмогу. Надеюсь, в моем лице. Если бы Паша не стоял близко, она не заметила бы его прищура. Таня проводила Павла. Он позвонил через три часа. Она как раз оделась, чтобы ехать в поликлинику. Планы меняются, Тань. Услышав, что они не увидятся в воскресенье, Таня расстроилась. Не хотела а что-то кольнуло в груди. «Понятно. Спасибо, что предупредил. Таня, а теперь я хочу, чтобы ты следующую информацию восприняла адекватно». «Даже так?» Таня прошла к креслу и опустилась на подлокотник. Часы на стене напротив говорили, что ей пора выезжать. Она всегда планировала время, не любила опаздывать. «Да, поэтому и предупреждаю сразу. Ты у меня девочка с гонором, то есть с характером, можешь и завернуть». Паша сто процентов усмехался. Она даже представила его довольное лицо, поэтому попыталась сохранить свое. «Слушаю тебя, Павел Сергеевич». Моя секретарша в декрет ушла, новое напутала расписание. Только сейчас разобралась, и то после звонка Игната. В субботу состоится открытие нового салона Игната. Я – почетный гость. «Рапунцель, я бы хотел, чтобы ты мне составила компанию». Таня четко уловила тот момент, когда ее отпустила. Напряжение оставило тело. Снова появилась безмятежность. «И где конкретно мне надлежит проявить адекватность?» Девушка, чтобы не выдать себя и не начать глупо улыбаться, плотнее сжала губы. «Я помню, что ты у меня девушка самостоятельная, и т.д., и т.п. Решил все же предупредить. Сейчас я закину тебе на карту сумму. Прежде чем ты обрушишь на меня свое категоричное «нет», объясню для чего. На открытие салона девушки будут соответствовать. Платья, брюлики и прочее». Я подумал, что тебе, возможно, будет комфортнее, если ты не будешь выделяться среди них. Таня не знала, смеяться ей или обидеться. Павел открытым текстом сказал, что у нее шмотки не брендовые. Так и есть. Она кое-что покупала на распродажах. В основном блузки, несколько брюк. В них явно не пойдешь на светское мероприятие. Да она ни разу в жизни и не была на светском мероприятии. Кровь прильнула к лицу. Она может отказаться и от мероприятия, и от денег. Может сказать Паше нет. Таня не сомневалась, он примет ее отказ. А что потом? Их отношения тормознутся? Они и так продвигались семимильными шагами. У нормальных пар сначала конфетно-букетный период, потом секс. У них наоборот. Таня хотела быть с Пашей. Она не заглядывала далеко. Ее напрягали моменты с его диктаторскими замашками. Но сам мужчина ей нравился. И она будет жалеть всю жизнь, если не попробует. «Ну, если так», — наигранно потянула она и жмурясь выдохнула. «Переводи». Сумма, упавшая на счет, поражала. Таня грешным делом даже нули пересчитала. Потом встала, сняла свежелки пальто, взяла сумки, ключи от машины и вышла из квартиры. Встреча с гинекологом прошла в рабочем режиме. Также ничего интересного не случилось и в саду. Приезд Паши почти никто не заметил. Таня переставала быть самой обсуждаемой сотрудницей. Она ничего не рассказывала о себе не поддерживала сплетни, кому интересна неподогреваемая новость, правильно, никому. Вечером Таня поехала по магазинам, готовится, гуляла по торговым центрам несколько часов, поужинала в небольшом японском ресторане, выпила домашний лимонад, вкусно-то как. С покупками Таня не спешила, хотя уже и сделала выбор. От платья отказалась сразу, даже не могла объяснить причину, не хотела и все тут. Остановилась Таня на шелковом комбинезоне с широкими брюками. Он идеально сел на ее фигуру, прекрасно маскируя намечающийся животик. К нему подобрала туфли на невысокой шпильке. Шпильку пока вполне могла себе позволить и сверху пиджак. Ах да, и еще сумочку надо. Таня давно мечтала об одной итальянской сумке, но видя ценник, запрещала себе думать о ней. Правда, та зараза, как нарочно, снова и снова попадалась ей на глаза: то в инсте, то еще где-то. Устоять перед искушением Таня не смогла, да особо и не пыталась. Сегодня она шикует. Самое интересное, что Таня тратит деньги Паши не испытывала никаких угрызений совести. Потом девушка попыталась проанализировать свои эмоции. Ей должно быть стыдно, неудобно и прочее. Деньги чужие. Их ей дал мужчина. Она всегда считала, что брать деньги от мужчины плохо, продажно, что ли. Деньги может дать жених, а отец ребенка? Как же все сложно и запутанно. Или нет? Или Таня сама себя активно путает, выдумывает проблему там, где ее нет и быть не может. Предложила себе взглянуть на ситуацию с другой стороны. Предположим, она согласилась пойти на свидание с Пашей, но отказалась от его денег. На что тогда она покупала бы наряд? На те деньги, что отложены? Как раз треть суммы. Позволила бы она себе подобное? Нет, конечно» и как бы она себя чувствовала среди других девушек. Паша поступил правильно, и Таня поступила правильно. Направляясь с пакетами к выходу из торгового центра, невольно замедлила шаг мимо стойки баристы. И почему беременным нельзя кофе? Вот где истинное наказание.